Минут через пять из флигеля вышел граф. Он был весел, как никогда. Даже лицо его казалось посвежевшим. «Поздравь», — сказал он, беря меня под руку и хихикая. «С чем?» «С победой? Еще одна такая поездка, и клянусь прахом моих благородных предков, с этого цветка я сорву лепестки». «Но пока еще не сорвал?» «Пока?» «Чуть-чуть». «В продолжении 10 минут твоя рука в моей руке», — запел граф и ни разу не отдернул ручки. «Зацеловал. Но подождем до завтра, а теперь идем». «Меня ждут. Ах да, мне нужно поговорить с тобой, голубчик, об одной вещи. Скажи мне, милый, правду ли говорят, что ты того, питаешь злостные намерения относительно Наденьки Калининой?» «А что?» — Если это правда, то мешать тебе я не стану, подставлять другому ножку не в моих правилах. Если же ты никаких видов не имеешь, то, конечно, не имею. — Мерси, душа моя!» Граф мечтал убить сразу двух зайцев, вполне уверенный, что это ему удастся. И я в описываемый вечер наблюдал погоню за этими зайцами. Погоня была глупа и смешна, как хорошая карикатура. Глядя на нее, можно было только смеяться или возмущаться пошлостью графа, но никто бы не мог подумать, что эта мальчишеская погоня кончится нравственным падением одних, гибелью других и преступлением третьих. Граф убил не двух зайцев, а больше. Он их убил, но шкуры и мясо достались не ему». Я видел, как он тайком пожимал руку Ольге, всякий раз встречавшей его дружеской улыбкой, а провожавшей презрительной гримасой. Раз даже желая показать, что между им и мною нет тайн, он поцеловал ее руку при мне. — Какой болван! — прошептала она мне на ухо, вытирая свою руку. — Послушай, Ольга, — сказал я по уходе графа, — мне кажется, что тебе хочется что-то сказать мне. Хочется? Я пытливо взглянул на ее лицо. Она вспыхнула и пугливо замигала глазами, как кошка, пойманная в воровстве. «Ольга», — сказал я строго, — «ты должна сказать мне, я этого требую». «Да, я хочу тебе кое-что сказать», — зашептала она, сжимая мне руку. «Я тебя люблю, жить без тебя не могу, но...» «Не езди ко мне, милый мой». «Не люби меня больше и говори мне вы». Я не могу уж продолжать, нельзя. И не показывай даже виду, что ты меня любишь. Но почему же? Я так хочу. Причины знать тебе не нужно, и я их не скажу. Идут, отойди от меня. Я не отошел от нее, и ей самой пришлось прекратить наш разговор. Взяв под руку ушедшего мимо мужа, она с лицемерной улыбкой кивнула мне головой и ушла.